Глава 10. 19 марта, как на грех, приходилось на понедельник. В четверти девять Полквоз собрал своих помощников на еженедельное совещание. Когда они устроились вокруг него почтительным полукругом, в правой руке у каждого карандаш или ручка, на левом колене девственно чистый лист бумаги, на который предполагалось заносить обильные плоды умственной деятельности начальника, Полквоз прокашлялся и начал свое выступление следующим образом. Так, значит, и сегодня я хотел бы поговорить с вами о важной вещи — о телефоне. Как вам известно, в нашем распоряжении лишь несколько номеров. Разумеется, когда НКУ укрупнится, когда нас достаточно узнает, и мы займем место в соответствующей нашей значимости, э, например, целый Париж, что, впрочем, предусмотрено на тот случай, если улучшится наше финансовое положение, что, как я надеюсь, когда-нибудь произойдет принимая во внимание все это, а также важность нашей работы, в общем, вы понимаете, поэтому я рекомендую пользоваться телефоном как можно более умеренно, особенно когда дело касается личных разговоров. Отмечу, впрочем, что я говорю это вообще. У нас в отделе телефонными разговорами не злоупотребляют, но мне рассказывали про одного инженера из другого отдела, которому в течение одного года дважды позвонили по личному делу, Это, пожалуй, чересчур. Звоните лишь при крайней нужде и разговаривайте как можно меньше. Ясно, что когда нам звонят из города, особенно когда речь идет об официальных органах и вообще всех, чьим расположением выгодно заручиться, а телефон в общем занят, это производит неблагоприятное впечатление, прежде всего на правительственного уполномоченного кашелота, а также хотел бы обратить ваше внимание на то, э, ну, ну, в общем что в нашем теперешнем положении не следует надолго занимать телефон, кроме, конечно же, каких-то срочных случаев, а также тех, когда без него не обойтись. В принципе, телефонный разговор дешевле обычного письма, но ведь вы понимаете, что сверхопределенной продолжительностью он становится дороже и в конечном итоге ложится бременем на бюджет НКУ. «Телефон», — предложил Боб Олван, — «могла бы разгрузить почта «Что вы такое говорите?» — возразил Полквас. «Письмо по пневматической почте стоит целых три франка». «Нет, так нельзя. В общем, я призываю вас обратить самое пристальное внимание на эту проблему». И потом, снова встрял Боб Олван, телефоны работают из рук вон плохо и ужасно раздражает, когда они ломаются. Некоторые вообще нужно поменять или, по крайней мере, починить. — В принципе, вы правы, — признал Полквост, — но, как вы понимаете, это требует расходов. Куда проще сократить продолжительность и частоту телефонных разговоров, и тогда каждый сможет сюда дозвониться. — У кого еще есть соображения по этому поводу? — спросил под конец Полквост. — Тут зависит и от секретарш, — вставил Эммануэль. «Да — Да-да, — согласился Полквост, — я как раз хотел высказаться по этому поводу. — зазвонил городской телефон. Шеф снял трубку. «Алло! Да, это я. Ах, это вы, господин президент? Мое почтение, господин президент!» Жестом он попросил своих помощников подождать. На другом конце провода так драли глотку, что можно было уловить обрывок фразы. еле до вас дозвонился!» «Ах, господин президент!» — воскликнул Полквус. «Что тут говорить? Количество наших номеров никак не соответствует значимости нашего!» Он замолк, слушая. «Вот именно, господин президент!» — вновь заговорил Полквост. «А все из-за того, что НКУ очень быстро вырос, а его обеспечение не соответствует. У нас самый настоящий кризис роста!» Хи -хи И он закудахтал, как двуполая курица, поменявшая три раковины каракатис на корзину фиников. «Хи -хи -хи -хи опять захихикал он на новую реплику собеседника вы совершенно правы господин президент слушаю господин президент теперь он через равные промежутки времени понимающе выдавал господин зент каждый раз слегка наклоняя голову из почтения, разумеется и левой рукой у себя между ног в час семь минут он подал знак своим помощникам расходиться рассчитывая продолжить совещание позже эмануэль пихнул олванна в бок и тот разом проснулся. Полквост остался в одиночестве с телефонной трубкой в руке. Время от времени он погружал шуйцу в ящик стола и извлекал оттуда котлету, сухарь, кружок колбасы и всевозможные ингредиенты, которые пережевывал, не отнимая ухо от трубки. Глава одиннадцатая. В тот же день без пяти три Антиох Жор-Мажор слез со своего каннибала и направился в консорциум. Рене Видаль на седьмом услышал глукой звук лифта, от которого затряслось все здание. Он приготовился встать и встретить посетителя. Добравшись до нужного этажа, Антиох двинулся по узкому коридору, куда выходили двери кабинетов, и, дойдя до второй двери слева, над которой висела табличка с номером 19 остановился. На этаже было одиннадцать комнат, но их нумерация по неведомой причине начиналась с девятки. Постучав, он вошел и сердечно пожал руку Видалю, который внушал ему неодолимую симпатию. — Здрасте! — приветствовал его тот. — Как дела? — Спасибо, ничего! — ответил Антиох. — Можно мне видеть первого заместителя главного инженера Полквоста? — А разве майор не собирался прийти с вами? — спросил Видаль. — Собирался, но в последний момент передумал. — Правильно сделал! — заметил Видаль. — Почему? — потому что с двадцати двух минут десятого полквост говорит по телефону. — Во дает! — восхищенно воскликнул Антиох. — И скоро он выговорится. — Кто его знает? — сказал Видаль. Он направился в комнату Виктора и Леваду. Виктор сидел один и писал. — Леваду нет? — спросил Видаль. — Он только что куда-то вышел, — ответил Леже. — Понятно, — бросил Видаль. — Мне-то уж лапшу на уши не вешали бы. И вернулся к Антиоху. Леваду смылся, поэтому есть небольшая вероятность, что полкос прервет разговор и вызовет его к себе, но не поручусь, не хочу вас обнадеживать. — Жду четверть часа, — решил Антиох, — и ухожу. — Куда вам спешить, — пожал плечами Видаль, — посидите с нами. — Мне кровь из носу нужна к зубному врачу, — ответил Антиох, — он мне назначил. — Смотрю, вы любите красивые галстуки, — Невинным тоном заметил Видаль, одобрительно косясь на шею Антиоха. Галстук был лазурного цвета, с черно-красными рубчиками. «Люблю!» — чуть покраснев сознался Антиох. Они еще несколько минут поболтали, и Антиох ушел. полквос все еще висел на телефоне. Глава двенадцатая. В следующий понедельник, где-то около половины одиннадцатого, Антиох пришел узнать, нет ли чего нового. «Привет, старик!» — громко сказал он на пороге кабинета Рене Видаля. — Простите, что помешал. Видаль восседал в окружении пяти других помощников шефа. — Входите, входите, а то одного как раз не достает, — сказал он. — Не понял, — удивился Антиох. — А что, полквост, все еще на телефоне? — Точно, — хихикнул Леже. — А мы тут проводим наше еженедельное совещание, — подхватил Боб Олван. Взял слово Леваду, вылитый полквост. «Мне хотелось бы...» «Э, побеседовать с вами сегодня на довольно важную с моей точки зрения тему, вполне достойную стать предметом нашего маленького еженедельного совещания. Я имею в виду телефон». «Хватит, надоело», — буркнул Боб Улван. «Ладно», — сказал Видаль, — «не будем терять время, сразу возьмем быка за рога. Не пойти ли нам пропустить по кружечке?» «Лень спускаться», — бросил Эммануэль. Тогда будем продолжать дурью маяться, — сказал Леже. — А давайте объявим литературный конкурс, — предложил Видаль, на короткий шутливый рассказ или басню, к примеру. — Поехали, начинайте, — сказал Олван. Человек один в машине, в кое едет пара членов, — продекламировал Видаль. — Этого не может быть, — возразил Леже. — Может, — продолжил Видаль. Последовало молчание. — Этот человек — член правительства. — Виктор покраснел и почесал усы. — А басню? — попросил Пижон. — Можно и басню, — согласился Видаль. Плохо подкованная лошадь с трещинами на подковах, несясь галопом, оставляет вмятина на дороге. Мораль! Какие подковы, такие дороги! — Ладно, сойдет! — этими двумя словами Пижон выразил мнение всех присутствовавших. И все же, — вновь заговорил он после пятиминутного молчания, — Такая скука, обалдеть можно! Правда, Леваду? Он обернулся к Леваду, но того и след простыл. глава тринадцатая. Девятнадцатого июня в шестнадцать часов, ровно через три месяца после визита Антиоха, Полквост положил трубку. Он не скрывал довольства. Поработал он на славу, составил два циркулярных письма во Французский союз умягчителей головок Камамбера. Меж тем, пока он говорил, разразилась война, и страну оккупировали. Полквоста это не заботило, ведь он ничего не знал. Парижской телефонной сети захватчики не тронули. Не тронули они и штаб-квартиру НКУ. Сотрудники, коллеги и начальства Полквоста отбыли в провинцию. Оставив его на произвол судьбы, они знали, что он и так всегда уходил с работы последним. Но вот уже два дня, как сослуживцы начали возвращаться, однако возвращались они по одному, так что Полквасту и невдомек было, что они столько отсутствовали. Меж тем, войне или, по крайней мере, официальным враждебным действиям пора было бы и закончиться, ведь за три месяца Полкваст умял всю скопившуюся в ящике еду, которую он по своему обыкновению жевал не переставая. К шестнадцати часам, пятнадцати минутам, когда Полкваст приоткрыл дверь в смежную комнату, Не было на месте только Рене Видаля. В эту минуту Видаль с трудом карабкался по лестнице. Он так запыхался, проделав пешком весь путь от Ангулема. Когда он вошел, Полквост, обведя взглядом комнату, как раз захлопывал дверь. «Здравствуйте, месье», — вежливо сказал Видаль. «Как вы себя чувствуете?» «Спасибо, хорошо», — ответил Полквост, с деликатностью горил и посматривая на часы. «Что, метро опоздало?» Видаль мгновенно понял, что телефонный разговор Полкваста длился много дольше запланированного времени и перешел в контрнаступление. Корова на путях застряла. «Удивительные все-таки люди в метро работают, на полном серьезе», — сказал Полкваст. «За животными не могут присмотреть. Впрочем, это неуважительная причина для опоздания. Сейчас 16 часов 20 минут, а вы должны быть на рабочем месте в половине второго, и все из-за какой-то коровы». «Она никак не желала уходить», — возразил Видаль. «Эти животные такие упрямые!» «Да», — согласился Полкуст. «Что верно, то верно. Не просто их будет унифицировать». «Поезду пришлось ее объезжать», — закончил свой рассказ Видаль. «А это заняло время». «Да, понимаю», — кивнул головой Полкуст. «Кстати, думаю, следовало бы унифицировать и железнодорожное сообщение, чтобы избежать подобного рода происшествий в будущем». — Изложите кратко свои соображения по этому поводу. Сделан, — Будет сделано, месье! Запамятав, зачем он заглядывал к Видалю, Полкост вернулся к себе в логово. Через пять минут он снова открыл дверь. — Заметьте, Видаль, я привлекаю ваше внимание к тому, как важно приходить вовремя не столько для того, ну, вы понимаете, сколько по дисциплинарным причинам. Дисциплине нужно подчиняться. Пусть младший персонал видит, что мы строго соблюдаем график работы, «Нужно вообще стремиться к пунктуальности, особенно сейчас, когда ходят слухи о возможной войне. Особенно это касается нас, руководства. Мы прежде других должны показывать пример». «Да, мсье», — дрогнувшим голосом сказал Видаль, — «это больше не повторится». Он спрашивал себя, как эти другие, прежде которых надо показывать пример, и что скажет полкос, когда узнает о перемирии. Потом он вновь взялся за спецификацию, — но усатых городских дворников, которую оставил, отправляясь воевать в ангулемские кондитерские. Он был слишком молод и девственно чист, чтобы как старшие офицеры воевать в бистро При этом прямо в середине каждой страницы Видаль делал появные ошибки. Полквас сразу же на них наткнется при внимательном разборе, которому он неминуемо подвергнет спецификацию, что послужит поводом для забавного разглагольствования о том, насколько Французские термины позволяют адекватно выражать свою мысль и какие отсюда вытекают следствия, в частности, для разработчиков спецификаций. Глава 14. Миновала неделя, и жизнь в консорциуме стала возвращаться в привычное русло. Заместитель главного инженера Полквост распорядился установить на стене за своим креслом сразу девять новых звонков, чтобы, искусно комбинируя громкость и частоту звука, вызывать любую из машинисток на этаже. Столь замечательное устройство тешило его душу. За это время Полквост все же узнал о чрезвычайных событиях, что произошли, пока он говорил по телефону, о войне, поражении, о том, что ввели строгую карточную систему. Задним числом он лишь выказал тревогу, что отдельские документы подвергались ужасной опасности, их могли разграбить, привести в негодность, сжечь, испортить, украсть, осквернить, уничтожить. Он поспешил спрятать у себя в ручке кухонной двери, Пробочный пистолет и с тех пор считал себя вправе всякий раз демонстрировать свои патриотические взгляды. Сам Полковос, надо заметить, получал посылки из деревни, у других же дела обстояли не столь блестяще. Жизнь очень подорожала, и машинистки с жалованием о 1200 франков в месяц, таявшие на глазах, попросили прибавку. Полковос приглашал каждую по очереди к себе в кабинет, чтобы немного прочехвостить «Вы, значит, жалуетесь, что мало зарабатываете?» — спросил он первый «Так вот, зарубите себе на носу. НКУ не в состоянии платить вам больше. С недавних пор НКУ получал от дезархационного хамитета дотацию в несколько миллионов. И потом, учтите, — добавил он, — если брать пропорционально, вы зарабатываете больше моего. Так оно и было, если принять во внимание сверхурочную работу, когда полквост часами копался, — в своем бумажном хламе и переливал из пустого в порожнее, толкуя в криф в кость тот или иной предмет. — А вы выходите замуж, — советовал он, — если его собеседница оказывалась девицей. Тогда сразу зарплаты будет хватать. Для него самого же женитьба обернулась большой экономией. Носки штопались бесплатно, еда стряпалась, бесприходящий домработница, которую еще поди поищи. Ссылка на нужду военного времени позволяла ему изнашивать ботинки до дыр и ходить грязным, не опасаясь упреков скаридности. Короче, Полквас совсем не следил за собой и выглядел все менее представительным. Он копил деньги, чтобы купить себе серебряную коробку для спецификаций. Ободрив таким образом секретаршу, Полквас за несколько минут бросал ей в лицо все промахи и оплошности, которые она совершала со времени своего прихода в консорциум. После подробного разбора ее ошибок клиентка в слезах удалялась, и полквост переключался на следующую. После того, как он сбывал с рук всю команду, пообещав двум из двенадцати надбавку аж в двести франков, как минимум, удовлетворенный полквост развалился в кресле и взялся за объемистую папку в ожидании, пока давний противник волопаст позовет его к генеральному директору резаться в унифицированную манилью. Глава пятнадцатая Война многое перевернула вверх дном, и Полквост убедился в этом на собственном опыте. сценографисток машинистов которых за большие деньги сманивали дезорганизационные хамитеты, не хватало, и они продавались тому, кто больше даст, как и должен делать каждый товар, отдающий себе отчет своей ценности. Гордые сознанием своей незаменимости красавицы от клавиатуры поднимали головы. На следующий день после перепалки с полквостом 11 из 12, кому полквост сделал втык, стройными рядами пошли увольняться. Помянув недобрым словом неблагодарных подчиненных, тот сразу же позвонил заведующему кадрами, сидеющему небритому типу по фамилии Помре, которому трудно было сейчас подкатиться из-за его специфического положения, ведь одновременно он исполнял должность секретаря генерального директора. — Алло, — сказал полквост. «Это Полквост. Господин Помре?» «Здравствуйте, господин Полквост», — сказал тот. «Мне срочно нужно одиннадцать секретарш. Мои все уволились, кроме госпожи Люгер. Вы их явно неудачно подобрали. А вы не знаете, почему они уволились?» «Они плохо ладили с моими помощниками и без конца ругались между собой», — нагло соврал Полквост. Помре, который тоже был не лыком шит, запыхтел, как отходящий паровоз. Постараемся найти вам других, — пообещал Помре, — а пока пришлю вам несколько девушек, которые поступили на работу в наш филиал. помрэ старался сплавлять полквосту самых неумех, потому что хороших сценографисток отдавать не хотел. Впрочем, он предупреждал новых сотрудниц. «Посылаю вас в очень интересный, но весьма м -м, своеобразный отдел, господину полквосту». Если вам так уж не понравится, из консорциума не увольняйтесь. Приходите ко мне, я подберу вам другой отдел. Полквост уже, хоть кол на голове тиши, любого спровадят. Был случай, когда за два месяца от него ушло 37 секретарш, и не вмешайся вовремя президент, который слегка приструнил его по телефону, 37-ю дело отнюдь бы не ограничилось. Помощники собрались в кабинете Рене Видаля. — Ну, — сказал Видаль. «Бьем баклуши?» «Да почему?» — спросил Леже. «Машинистки хлопнули дверью», — объяснил Эммануэль. «Ну и что?» — возразил Леже. «И без машинисток работать можно». «Можно, особенно языком», — вставил Видаль. «Сам бог велит уматывать», — воскликнул Леваду. «Все-таки скучище обалденное», — вздохнул Эммануэль. «А что вы хотите?» — сказал Видаль. «Везде скучища а такую непыльную работенку еще поискать...» «Если б не этот зануда полквост!» «Верно!» — хором вскричали трое других. Леже выдал Соль, эмнуэль Ми, Леваду, Доди, Ес. Марион дремал у себя в комнате, а Бопол Ван отлучился в комитет по бумаге. Звонок внутреннего телефона прервал выражение единодушия. «Алло!» — сказал Видаль. «Здрасте, мадмуазель Мишаль!» «Да пусть поднимется!» «Простите, ребята!» — обратился он к своим коллегам. «Ко мне пришли!» Пришел Антиох Жор-Мажор. Однако за пять минут до этого полквост отправился играть в Манилью. Глава шестнадцатая. Входя в кабинет Видаля, Антиох страшно волновался, ведь ему предстояло увидеть, наконец, самого полквоста. Прошедшие три месяца он провоевал рядом с майором. Вдвоем они целую неделю обороняли одно кафе на Орлеанской дороге, забаррикадировавшись в погребе с двумя ружьями Гриса, и пятью патронами, ни один из которых не пролезал внутрь, они удержали свои позиции, проявив чудеса храбрости. Неприятель так до них и не добрался. За неделю они выпили все запасы вина, хлеба же не было ни грамма. Несмотря на это, неприятелю они не сдались. Впрочем, никто не отважился их атаковать, что облегчило им победу, но это нисколько не умаляло их геройство. Они получили военный крест, с пальмовыми ветвями, которыми обмахивались, когда гордо вышагивали с крестом на перевязи. Антиох с Видалем сердечно пожали друг другу руки, довольные, что встретились снова после таких передряг. — Ну как дела? — поинтересовался Видаль. — Хорошо, а у тебя? — спросил Антиох. По взаимному согласию они перешли на «ты». — Полквоз здесь? — спросил Антиох. — Он на отчете. — Чтоб ему койоты харю заплевали! — заорал в сердцах Антиох. Вряд ли они бы стали на такого слюну тратить, усомнился Видаль. Ты мог бы еще раз попросить, чтобы он меня принял, сказал Антиох. От чего ж не попросить, ответил Видаль. На когда договориться? На следующую неделю, если можно, или на пораньше. Но на пораньше я не надеюсь. Ну как получится, заключил Рене Видаль. Глава 17. Этим утром Эммануэль так побил баклушу, что-то обедное сдохло. Шерсть клочками валялась на полу, а ее труп голову пришлось высунуть из окна, чтобы можно было передвигаться по комнате. Лежал у Боба Лвана под столом заваленным четырьмя тоннами самых разных удобрений в небольших мешочках, так как эта достойная особа пристрастилась у себя в кламаре к огородничеству. Чтобы как-то утешиться, Эммануэль проглотил краю у хлеба и, поколебавшись всем, чем можно, решил постучать в дверь своего шефа, который случайно оказался у себя в кабинете. «Войдите!» — бросил полквост «Можно на минутку?» — спросил Эммануэль. «Ну да, конечно, господин Пижон. Садитесь, я могу уделить вам как минимум четыре минуты. Я хотел спросить, — начал Эммануэль, — нельзя ли мне пойти в отпуск на три дня раньше положенного?» «У вас отпуск с пятого июля?» — спросил Пол Квост. «Да», — ответил Эммануэль, — «но мне хотелось бы пойти со второго». Эта мысль осенила его ни с того ни с сего при виде дохлой баклуши. «Знаете ли, господин Пижон», — промолвил Пол Квост, — «в принципе, я только о том и пекусь, чтобы вам было хорошо, однако на этот раз, боюсь, исполнить вашу просьбу будет нелегко. Не то чтобы... Вы ведь понимаете...» «Я ни в коей мере не хочу препятствовать тому, чтобы вы пошли в отпуск раньше, но сейчас, когда отдельский график уже составлен, мне хотелось бы знать причины, чтобы убедиться, что они уважительные. Я, впрочем, нисколько не сомневаюсь в этом, однако, дабы соблюсти правила, лучше будет, если вы мне скажете...» «Видите ли, сказал эмнуэль — «причины личные, и мне было бы крайне затруднительно вам их освещать. Я никогда ничего от вас не скрывал». Но это, насколько я могу судить, не имеет никакого отношения к работе, и было бы совершенно бессмысленно распространяться о вещах, не представляющих для вас никакого интереса. Разумеется, вы правы, дружище Пижон. Однако мы обязаны, знаете ли, проявлять большую осторожность в отношениях с оккупационными властями. Надо, чтобы в любой момент весь персонал был на лицо. Вы ведь... Понимаете, что может произойти, если выяснится, к примеру, что вы, как вы и просите, пошли в отпуск на несколько дней до раньше графика по причинам, которые, конечно же, э, э которые по причинам самым замечательным, но которые мне в общем неизвестны, и получится, что вы не находите нужным подчиняться строгой дисциплине. Тут, видите ли, то же самое, как и в вопросе о присутственных часах. Заметьте, я, собственно, не имею в виду вас». Но в жизни необходимо соблюдать дисциплину и не опаздывать. Это основное правило, если хочешь, чтобы тебя уважали младшие сотрудники, которые когда, м -м -м, если окажется, что вас нет, всегда будут рады отлынивать от работы, в каком-то роде то же самое, знаете ли, и с вашим отпуском. Заметьте, я не отказываю, я лишь прошу хорошенько обдумать этот вопрос в свете моих замечаний. Кстати, как продвигается ваша работа? Последовало молчание. А потом Пижона как прорвало, и он битый час говорил о том, что у него накипело на душе. Говорил, что ему осточертело быть искренним, когда кругом одни лицемеры, и что на предыдущем месте работы было то же самое. Говорил, что притворяться, будто он из кожи вон лезет, не в его правилах, как, впрочем, и подхалимничать. Говорил, что привык говорить то, что думает, и если полквост считает, что он, Эммануэль, недостаточно работает, — Пусть так и скажет, — он, впрочем, тут же добавил, — что все равно не станет вкалывать больше, потому что и так трудится на пределе сил. Он говорил и говорил, полквост меж тем, как воды в рот набрал. Наконец Эммануэль остановился, полквост взял слово и сказал. — Вообще-то, в принципе, вы правы, но как раз в этом году я сам беру отпуск чуть раньше и до 5 июля, На работу не выйду, в общем, вы понимаете, мне бы не хотелось, чтобы вы уходили до моего возвращения, потому что кроме вас никто не знает, чем вы занимаетесь, и потом. Надо, чтобы пока меня не будет, кто-то был в курсе вопроса, связанного с протирочными машинами для Нуги, ведь если позвонят со стороны, отдел должен ответить, так что вы видите, вообще...» Он мило улыбнулся, Эммануэлю погладил его по шерстке и отослал на рабочее место. Дело в том, что Полквост ждал Антиоха Жор-Мажора. Глава 18. Эммануэль вернулся к себе и, схватив свой саксофон, выдал низкое Си-бемоль громкостью в 900 децибелов и замолк. Ему показалось, что его левое легкое приняло форму числа 373. Ошибся он всего на одну единицу. Полквост открыл дверь и сказал, «Знаете, Пижон, вообще-то в присутственные часы следует избегать э, э, но вы понимаете впрочем я о другом я хотел бы чтобы вы приготовили мне небольшую справку в которой четко указали какие и э, э, собрания вы могли бы провести до моего отъезда с указанием приблизительного времени их проведения и кратким перечнем возможных участников тех кого следовало пригласить и примерной повесткой дня в общих чертах разумеется Небольшой план каждого собрания, страниц этак на двенадцать-четырнадцать. Больше не надо. Мне хотелось бы получить такую справку через... Эээ... через полчаса. Впрочем, это такой пустяк. Вам и пяти минут хватит. — То же самое, разумеется, — обратился он к Бобу Олвану. — Сделайте и вы с Марионом. — Сделаем, месье, — заверил его Олван. Пижон промолчал. Марион так и не проснулся. Полквост... Закрыл дверь и вернулся к себе в кресло. Антиох уже час четвертью ждал в кабинете Видаля, вместе с майором. Услышав, что полквост снова сел, они мигом выскочили в коридор и постучали к нему в дверь. «Входите!» — произнес тот. Глава девятнадцатая. Уже входя в клетку с заместителем главного инженера, Антиох столкнулся с Бобом Алваном, который, вылетев пули из конторы сразу после ухода полквоста, теперь возвращался, сгибаясь под тяжестью огромного холщового мешка. Антиох с майором посторонились, и Олван исчез за поворотом. Через несколько секунд глухой удар сотряс все здание. Майор в тревоге бросился в кабинет Видаля, оставив приятеля одного, противостоять дяде своей возлюбленной. — Здравствуйте, мсье, слегка приподнявшись, поздоровался полквост. — искривил рот в улыбке, показывая ряд желтых зубов. — Здрасте, мсье, — ответил Антиох. — Как поживаете? — Хорошо, а вы? — сказал полквост. — Мой помощник господин Видаль докладывал мне о вашем визите, однако не уточнил, какое у вас, собственно, ко мне дело. — Дело довольно своеобразное, — промолвил Антиох. — Если вкратце, мы тут собирались. — А, вы из какой комиссии? — внезапно заинтересовавшись, перебил полквост. «Вы меня не так поняли», — сказал Антиох. Его сильно смущал запах, из-за которого он терял присутствие духа. Волнение потом проступило у него на висках. Он взял себя в руки и продолжал. «Во время раута у моего...» «Сразу вас прерву», — сказала начальство, «и позволю себе заметить, что с точки зрения унификации нежелательно прибегать к неточной терминологии уж во всяком случае к иностранным словам». Нам в консорциуме пришлось даже создать специальные комиссии по терминологии, которые занимаются каждая в своей области решением этих очень, знаете ли, интересных проблем. В каждом отдельном случае мы стремимся разрешать их, заручившись, разумеется, всеми возможными гарантиями, так что зубы нам никто не заговорит. В связи с этим, я считаю, лучше заменить слово «раут» на «другое», Так, к примеру, в нашей конторе мы обычно применяем специально созданный нами отечественный термин «унификация», более предпочтительный, чем английский термин «унификация», который, к сожалению, слишком часто употребляют специалисты, и даже те, кто, казалось бы, должны тщательно соблюдать правила унификации, употребляют, хотя существует, отечественный термин. Всегда лучше избегать слов, применение которых в том или ином случае может оказаться неоправданным. — Это верно, — согласился Антиох. — Полностью разделяю вашу точку зрения, однако я не вижу, какой отечественный термин в состоянии передать в точности смысл слова «раут». — Позвольте вас прервать, — остановил его полкуст. Нам ведь тоже в процессе деятельности случалось сталкиваться с неточными терминами, способными внести путаницу и допускающему различные толкования. Некоторые из наших комиссий как раз работают над этими сложными, надо признать, проблемами и, -э -э, как правило, находят удовлетворительные решения. Так, для такой специфической области, как железнодорожные перевозки, мы нашли эквивалент английскому слову «вагон». Мы собрали техническую комиссию, и после годичных поисков не таких уж долгих, если принять во внимание, что тиражирование документов, совещания и открытое обсуждение, на которое мы выносим свои спецификации, значительно сокращают фактическую продолжительность работ, пришли к термину «транспортные средства». Так вот, в вашем случае проблема схожая, и мы, думаю, смогли бы разрешить ее подобным же образом». «Разумеется», — обронил Антиох, «но...» «Естественно», — сказал Пол Квост. «Мы всегда готовы снабдить вас необходимой информацией о работе наших комиссий. Да я прямо сейчас дам вам комплект документов по разработке спецификации, и вы сможете таким образом составить...» «Простите, что перебиваю», — промолвил Антиох, «но вопрос, который я собирался с вами обсудить, не касается непосредственно меня. Я пришел с приятелем. Если позволите, я его позову». «Конечно, зовите», — воскликнул полквост. — Значит, это он проведет небольшое предварительное исследование, на основании которого мы сможем построить свою работу? Оставив вопрос без ответа, Антиох позвал майора. Обменявшись с майором положенными любезностями, полквост продолжил свою речь, обращаясь уже к нему. — Ваш друг изложил цель вашего визита, и я нахожу ваше предложение в высшей степени интересным. Это позволит нам разработать целый ряд спецификаций и представить их, на рассмотрение компетентной комиссии через, ну, к примеру, э, через три недели. Думаю, первую вашу работу вы сможете прислать через неделю, тогда мы, знаете ли, успеем размножить ее необходимым тиражом». «Но...» — вякнул было майор. «Тут вы правы», — подхватил полквост. «Однако я думаю, что первое время нам нужно довольствоваться терминологией, которая лежит в основе всякого нового исследования». — Спецификация о принятых к производству в документах будет составлена потом. Это даст нам возможность обменяться взглядами с заинтересованными людьми. Зазвонил внутренний телефон. — Алло! — взял трубку полквост Да. Нет, не сейчас у меня посетители. А? — Да. Очень жаль, но я не могу. Да. Как только освобожусь! Он окинул антиоха с майором, недобрым, полным укоризны взглядом. Они сразу все поняли и встали. — Итак, мсье, — смягчившись, обратился полквост к майору, — очень рад был с вами познакомиться. Надеюсь, мы быстро и успешно завершим наши исследования До свидания, мсье. Всего хорошего, мсье, — повернулся он к антиоху. Он проводил их до выхода, скоренько вернулся пописать и уже пописанше отправился генеральному директору. Тем временем Антиох с майором, спустившись по лестнице, смешались с толпой.